Адриана снова ничего не отвечая, подошла к столу и взяла одну из новых книг и протянула ее графу. Затем она указала графу на то, что следовало прочесть. Граф с удивлением посмотрел на нее, пока Адриана не сказала ему самым ласковым голосом. Только медленнее, умоляю вас. Так, так, так. Когда я находился в Бомбее в 1829 году, в английском обществе только и говорили про одного молодого героя, сына Хат. Хит... Сына Хаджи Синга. О, какая память. Молодого героя сына Хаджи Синга. Едва выйдя из отреческого возраста, молодой принц оказал чудеса рыцарской храбрости во время беспощадной англо-индийской войны, выказав такое благородство, что его отцу дали прозвище «отец великодушного». Ха, трогательное обычае награждать отца, прославляя его в сыне. Как это возвышенно! Но какая странная случайность, что вам попалась именно эта книга. О, вы увидите, что будет дальше. Так-так, полковник, полковник Дрек, один из лучших офицеров, сказал мне вчера, что был тяжело ранен в битве и после отчаянной защиты попал в плен к принцу Джальме, который и припроводил его в лагерь в деревню Скум... Скум... Маш. Ну, от этого уж я совсем отказываюсь. От чего кажется легче? В деревню хабат Да, да, дитя мое, однако. Итак, по прибытию в лагерь полковник Дрек пользовался самым трогательным гостеприимством со стороны принца Джальмы. Кроме всего прочего, полковник узнал много интересного о принце. Как-то раз он отправился на заре в лес в сопровождении двух черных рабов за выводком только что родившихся тигрят. Логовище было найдено. Один из рабов забрался в узкое отверстие, и в тот самый момент, когда выходил на поверхность с тигрятами, неожиданно появилась самка и одним ударом убила раба. Джальма наблюдал за этой кровавой сценой сверху. Боже мой, какой ужас! О, продолжайте, ну продолжайте. Вы увидите, до чего может дойти героизм доброты. Да-да. Итак, захватив кинжал в зубы, принц привязал кушак к выступу скалы и, взяв в одну руку свою секиру, спустился вниз и затем с быстротой молнии нанес тигрице две смертельных раны в ту самую минуту, когда она была готова загрызть второго раба. Господи, Боже мой, так рисковать собой. И вы еще удивляетесь его сходству с этим полубогом, да. которому даже мифология не приписывает такой великодушный, самоотверженности. Знаете, я больше уже не удивляюсь. Я восхищаюсь. От этих благородных фактов мое сердце бьется в восторге точно мне 20 лет. И вы видите, что благородное сердце этого путешественника билось так же, как ваше при этих рассказах. Продолжайте же. Итак... Тем более удивителен поступок молодого принца, потому что, согласно индусскому учению о кастах, жизнь раба не стоит ничего. Таким образом, если сын короля рисковал своей жизнью ради жизни бедного ничтожного существа, это является подвигом героизма. Так, как нескромно выражение моего почтения, отдаваемого этому достойному характеру, его имя будет повторяться благородными сердцами, что велико... И благородно за сим подписываюсь полковник английской армии драк.